768. Гуру. В необычное время обычными делами житейскими осмыслить свое существование невозможно. Решение необходимо искать глубже. То же самое приходится делать при попытках понять мировые события. Скрытые течения должно быть вызвано наружу, и кармические нарывы прорваны, чтобы вытек весь яд.